Лиза, Лизовета. Жизнь мне вечные сюрпризы нет да нет преподнесёт. У моей подруги Лизы ой, характер, ой, не мёд. Мне казалось счастье, счастье близко, но никак не добегу без прописки в сердце Лизский поселиться не могу. Лиза, Лиза, Лиза. Ты брось свои капризы, сама не понимаешь, что ты с огнём играешь. Слышишь, Елизавета? Поторопись с ответом. Иначе будет поздно. Я говорю серьёзно. Я тону в твоём коварстве, как в стремительной реке. Ты другое государство, где граница на замке. Мне судьба бросает вызов в сто препятствий на пути. Мне без визы в сердце Лизы не проехать и пройти.